Глава 20. Не отводя от меня взгляда, Архангельский бросил бейсболку на ближайший к нам стол. «Так лучше. А теперь принеси мне, как обычно. И можешь быть свободно. Но отсюда не уходи». Я ринулась к витрине, потом к кофемашине. Часы, висевшие на стене, показывали без двух минут семь. «Могу быть свободной? Значит, я смогу, не отвлекаясь ни на что, выполнять задание универсума». Архангельский удивленно приподнял бровь, когда я с легким стуком поставила стакан с кофе на стол и тут же разложила Бейглы. Может, еще чего хочешь? Цезаря нет, но суши, например, или десерт. У нас есть фруктовые пирожные без сахара. Я готова была принести этому парню все, что он только захочет, да хоть звезду с неба, но Илья лишь покачал головой. Ладно, ну, тогда я тут буду. Когда я подбежала к стойке, на котором лежал мой ноут, на экране уже высветилось приветствие. Темная фигура в фиолетовом балахоне интересовалась, готова ли я к турниру. О да, еще как готова. Схватив ноут, я быстро пересела за один из свободных столов и включила камеру. Началось. Первое задание оказалось несложным. «Составить тип личности одного из участников универсума, с кем вы успели подружиться». Предлагалось использовать типологию Юнга. Я быстро начала писать. Конечно же, ста даст. Мыслей было много, ведь именно с ней я больше всего и общалась эти недели. Слова легко складывались в предложения. Я даже улыбалась, представляя, как буду рассказывать пылинки. А потом пальцы вдруг замерли на клавиатуре. Я подняла голову и увидела перед собой Архангельского. В его руке была бутылка воды. Держи. Ты так раскраснелась, что наверняка пить захочешь». Я попыталась глотнуть и тут же закашлялась. В горле и правда пересохла. «Спасибо». Илья пожал плечами, но уходить не собирался. Облокотился на диван и молча рассматривал меня. Я не выдержала. И дело было не только во включенной камере и в задании, которое нужно было дописать. «Тебе что-то нужно?» «Просто смотрю». «У тебя мобильный звонил, а ты даже голову не подняла. Что-то важное делаешь?» Архангельский чуть улыбнулся, как будто не понимал, что можно вот так увлечься, что не замечать ничего вокруг. «Я... потом посмотрю. Спасибо за воду. Очень, очень важное делаю». Илья не ответил. Молча ушел за свой стол и стал что-то искать в телефоне. Его ноутбук стоял рядом. Может сказать ему, что я в универсуме? Он ведь разрабатывал эту платформу, если Карина не соврала. Нет, не стоит. Еще решит, что я помощь у него клянчу. Я быстро доделала задание и взглянула на часы. У меня еще шесть минут. Не торопясь, перечитала свой опус и осталась им довольна. Надеюсь, ничего не приукрасила. Задание отправлено. Камеру можно выключить. И посмотреть, кто звонил. Лариска. Я и забыла про нее. След за неотвеченным вызовом пришла смс -ка. Мы помирились, сорян, я не приду. Я громко выдохнула, с облегчением запустила руки в волосы и откинула голову назад, прикрыла глаза и улыбнулась. Ну и отлично, пусть у нее все сложится. Хорошие новости. Я встрепенулась от звука мужского голоса, подняла голову и столкнулась с холодным изучающим взглядом. «Да, все хорошо». Поправила волосы и снова уткнулась в монитор. «Почему он на меня так смотрит?» Мысли об Архангельском прервала оповещение о втором задании. Я понятия не имела, что ждать. Оказалось, тест. 30 вопросов на самые разные темы. От истории России до логики, от психиатрии до английского. Такое впечатление, что я разом сдаю экзамены по всем дисциплинам, которые прохожу в универе. В какой-то момент у меня уже заребило в глазах, и я отодвинула от себя ноут. Архангельский вертел в руке мою бейсболку и, кажется, что-то хотел на ней написать. По крайней мере, в левой руке он держал маркер. Это так ему нужна тишина. Что он на самом деле здесь делает? Но у меня не было времени думать про странное поведение этого странного и непонятного парня. Пусть развлекается как хочет, даже с моей бейсболкой. Так еще шесть вопросов, на последние три я выбирала ответы на угад, но в остальных была более или менее уверена, и все равно еле успела закончить в срок. У меня был перерыв пять минут перед последним заданием. Я уже обернулась, снова посмотреть на Илью, но сначала заметила у стеклянной двери каких-то девчонок, которые удивленно пялились на нас. Вот черт! Я и не подумала, как это может выглядеть со стороны. Забыла, что народ по привычке будет ломиться в кафетерий. Да и пусть думают, что хотят. Илья тоже их увидел. Подошел к двери и опустил на нее плотные жалюзи. Потом то же самое сделал и с витринами. В зале сразу стало как-то тише и загадочнее, и интимнее. Меня разрывало на части. Одна моя половина хотела вот так сидеть и просто смотреть на самого популярного парня универа, который по непонятной мне причине сейчас со мной, а не с Диной Князевой. А другая половина требовала отвернуться и смотреть монитор. Там меня ожидало последнее задание. Дорогие участники, вам предстоит вместе найти правильное решение. Победа или поражение – одна на всех. Желаем удачи. На экране тут же появились аватары участников. Двоих я не знала, даже ников таких вроде не видела. Маргаритка и Лесси. А вот четвертый. Шайтан. Красный демон. Пусть он конченный псих с отсутствием самоконтроля, но зато умный псих. Вас ждет задача на универсальную предсказательную модель. Итак. Как гарантированно предсказать счет любого матча в любом игровом виде спорта до начала матча? Что? Я перечитала снова и ничего не поняла. И не я одна. Маргаритка. Ребята, привет. Кто-нибудь въехал в задачу? Я вообще не втопила. Лиси. И я. Привет всем. Это типа на логику упражнения? Клубок рядный. Привет, наверное, но мне тоже непонятно. И что такое универсальная предсказательная модель? Маргаритка. Никогда про такую не слышала. Что делать-то? И вот тут, наконец, объявился шайтан. Я даже чуть отодвинулась от экрана. Шайтан. Что вам делать? Дома сидеть и носки штопать бестолочи. Ну и постель греть, если кто клюнет. Мужлан и сексист. Это он еще без маты и похабщины. все таки задание, а не общая флудилка но я все равно возмутилась, правда оставила свое возмущение при себе. Пусть думает обо мне, что хочет, главное, чтобы ответ знал. Клубок рядны. А ты типа все понял? Шайтан. Включи мозг ариадна. Ты же вроде не дура. Это задачка на логику и точное чтение условий. Включи мозг. Клубок рядны. Могу сходу назвать твой психотип, но это не то. Шайтан. Мозгоправка. До начала любого матча в любом игровом виде спорта счет 0-0 усекла. Я нервно засмеялась, но тут же зажала рот ладонью. Архангельский в кои-то веки не играл с телефоном или с моей бейсболкой, а что-то печатал в своем ноуте. Но сюжет же отвлекся и с любопытством глянул на меня. «Нет, нет, все окей». Я замотала головой, а на экране тем временем шайтан уже вводил ответ от имени всей нашей группы. Даже не посоветовался ни с кем. Самоуверенный, как... Я покосилась на Илью. Да как Архангельский. Турнир окончен. Спасибо за участие. Результаты станут известны сегодня до полуночи. Я со вздохом закрыла ноут. Вот и все. На меня вдруг накатила такая усталость, что не было даже сил написать пару слов Пылинке, спросить, как она. Потом. Сейчас хотелось улечься на диване и расслабиться. Но разве это возможно, когда рядом с тобой самый загадочный и непонятный парень на свете? Зачем он закрыл кафетерий на целых четыре часа? Страшно представить, сколько Ольга с него за это содрала. Я вспомнила девчонок, которые пялились на нас из-за закрытой двери. Завтра наверняка опять пойдут сплетни. Но я не жалела. Я смогла пройти турнир, выполнила все задания. Архангельский что-то писал, теперь уже на бумаге. И правой рукой. Мне же не показалось, что он левый хотел что-то нарисовать на моей бейсболке. Я встала и подошла ближе. Но сесть за его стол не посмела. «Может, тебе еще что-то принести? еще кофе?» Я чувствовала, что должна что-то сделать. Это самая странная смена за всю мою недолгую работу в этом кафетерии. Но я уверена... Такого здесь не бывало никогда. Лучше себе налей. Выглядишь, как после марафона, только бледная вся. Да, архангельский мастер на комплименты. Ну, извини, я не такая идеальная красотка, как Дина Князева. Ей не надо прыгать выше головы, чтобы выжить и доказывать всем, включая собственного отца, что ты не последнее дерьмо. Мне нужно было сделать очень важное задание и вообще просто чудо что ты захотел посидеть именно здесь в тишине я больше не хочу можешь закрывать кафетерий и идти в свою общагу отсыпаться холодный и чуть раздраженный тон сбил у меня желание поблагодарить архангельского то есть как это идти никогда сама не закрывала смену закрывала конечно вместе с аней но архангельский встал из за стола и взяв в руку бейсболку натянул мне ее чуть ли не на глаза отдыхая сказал я сдернула у себя кепку на бежевой ткани был нарисован красным маркером цветок сразу вспомнилось детство и бабушка которая так и звала меня аленький цветочек но архангельский, наверное что то другое имел в виду но спросить я не успела илья поднял жалюзи, открыл дверь и не прощаясь ушел. Я стояла с бейсболкой в руке, наверное, несколько минут. Смотрела на закрытую дверь. Почему-то мне казалось, что Архангельский вернется. Я хотела этого. Без него в кафетерии стало слишком пусто. Но он не вернулся. Я поплелась к столу с ноутом, по дороге вытаскивая из кармана телефон. Все сообщения были от Пыленки и одно — от македонского. «Simply the great. Ты в моей команде, клубок». Поздравляю. Что? Я не верила своим глазам, еще раз перечитала и запрыгала по залу, как сумасшедшая. Силы откуда-то вернулись. Как? Да ведь еще результатов турнира нет, а он меня уже принял к себе. Я смотрела на красный цветок на бейсболке и счастливо улыбалась.